Глава 11 Все ниже и ниже. Где-то неподалеку зазвенел звонок. Стоун бросил взгляд на стенные часы. Было уже поздно. Он начал излагать участникам группы их задачу. Говорил он быстро, шагая взад-вперед по комнате, и беспрерывно жестикулируя. Как вам известно, мы сейчас находимся на самом верхнем уровне пятиэтажного подземного сооружения. Согласно инструкции, понадобится почти сутки, чтобы пройти все стерилизационные и дезинфекционные процедуры и спуститься на нижний уровень. Чем раньше мы начнем, тем раньше кончим. Капсулу Скуб уже спускает вниз. Он нажал кнопку на пульте с краю стола. Ожил телевизионный экран, и они увидели конусообразную капсулу в пластиковом мешке. Она спускалась вниз, поддерживаемая автоматическими манипуляторами. «В центральной шахте лаборатории, — продолжал Стоун, — располагаются лифты и коммуникации, трубы, кабели и тому подобное. Капсула сейчас там, но скоро она будет стоять в сверхстерильном боксе на нижнем уровне». Он рассказал и о двух других неожиданных находках, вывезенных из Пидмонта. На экране появилось изображение Питера Джексона на носилках. К венам обеих рук сверху спускались какие-то трубки. Этот человек уцелел. Это он бродил по поселку ночью, когда самолеты проводили съемку. Он был жив еще сегодня утром. Каково его состояние сейчас? Неопределенное. Устойчивая потеря сознания. «Утром рвало кровью. Его держат на глюкозе, пока мы сами не доберемся до нижнего уровня». Стоун щелкнул переключателем, и на экране показался грудной ребенок. Он был привязан к кроватке и орал благим матом. В височную вену ему вливали питательный раствор. Этот малыш тоже выжил. Так что пришлось прихватить и его. Тем более, что в действии введена директива 7.12. Сейчас поселка Пидмонд больше нет». Он уничтожен ядерным взрывом. И, кроме того, Малыш и Джексон – живые ключи к разгадке. Затем Стоун и Бертон рассказали обо всем, что увидели и узнали в Пидмонте. Они сообщили об очевидных признаках мгновенной смерти, о странных самоубийствах, об отсутствии кровотечения, о свертывании крови во всей сосудистой системе. Холл изумленно слушал. Ливит только качал головой. Когда все было рассказано, Стоун спросил. «Вопросы будут?» «С вопросами можно подождать», — откликнулся Ливит. «Тогда начнем». Начали они с двери, на которой простыми белыми буквами было написано «На второй уровень». Надпись показалась Холлу очень уж незначительной, элементарной, будничной, что ли. Он ожидал чего-нибудь повнушительнее — Например, неприступного часового с автоматом или хотя бы вахтера, проверяющего пропуска. Но ничего такого не было. Не было ни пропусков, ни значков, ни удостоверений личности. Холл высказал Стоуну свое недоумение. «Ну», — ответил тот, — «от значков мы отказались с самого начала. Они могут переносить инфекцию, а стерилизовать их трудно. Как правило, они пластмассовые и при высокой температуре плавятся». Все четверо друг за другом переступили порог. Дверь тяжело захлопнулась за ними и герметизировалась с шипящим звуком. Холл оказался в комнате, облицованной кафелем, где не было ничего, кроме ящика с надписью одежда. Он расстегнул молнию своего комбинезона, снял его и бросил в ящик. Вспыхнуло пламя, и комбинезон сгорел. Обернувшись на дверь, в которую он только что вошел, Холл увидел на ней табличку. Выходы на первый уровень. Здесь нет. Он пожал плечами. Остальные уже проходили через другую дверь, на которой значилось всего одно слово. Выход. Холл последовал за ними и погрузился в сплошное облако пара со странным запахом, слегка отдающим хвоей. Нетрудно было догадаться, что пахнет какое-то ароматизированное дезинфицирующее средство. Он сел на лавку, расслабил мышцы, и его начало обволакивать паром. Назначение парной было очевидно. От тепла раскрываются поры, и к тому же пар проникает в легкие. Они сидели почти не разговаривая до тех пор, пока все тело с головы до ног не заблестело от пота и только потом перешли в следующее помещение. «Ну и как вам?» – спросил ухола Ливит. «Похоже на римские бани». В следующей комнатке были неглубокая ванночка, опустить ноги и душ, раствор не глотать» беречь глаза и слизистые оболочки от прямого воздействия. Словно их старались запугать. Холл пытался определить состав растворов по запаху, но не сумел. Впрочем, душевая вода явно содержала щелочи. На ощупь она оказалась мыльной. Он спросил у Ливита, и тот ответил, что это раствор альфа-хлорофина при pH 7,7. Еще Ливит сказал, что где только возможно, Кислые и щелочные растворы чередуются. «Если разобраться, — сказал Ливит, — так это проблема из проблем. Как дезинфицировать человеческое тело, грязнее которого, наверное, нет ничего во всей Вселенной, не уморив при этом человека? Любопытная задачка», — сказал и побрел прочь. Холл вышел из-под душа, поискал глазами полотенце, но не обнаружил ничего похожего. Тогда он прошел еще через одну дверь. Из потолка на него обрушились потоки горячего воздуха. У стен зажглись кварцевые лампы, залив комнату неправдоподобно густым фиолетовым светом. Так он стоял, пока не прозвучал зуммер, и сушильные вентиляторы не выключились. Ощущая на коже легкое жжение, он шагнул в очередную комнату, где их ждала одежда. Костюмы были другого фасона. Уже не комбинезоны а нечто вроде хирургической одежды желтого цвета. Просторная рубаха с открытым воротом и короткими рукавами. Брюки на резинке, а на ноги открытые туфли на резиновой подошве, удобные и легкие. Ткань была мягкая, видимо, синтетическая. Холл оделся вместе со всеми, прошел в дверь с табличкой «Выход на второй уровень» и сразу попал в лифт. Подождав, когда лифт остановится, он вышел в коридор, выкрашены уже не красной краской, как на первом уровне, а желтой. Весь персонал тут был в желтой одежде. Медсестра, поджидавшая их у лифта, сообщила, «Сейчас 14 часов 47 минут. Через час вы сможете продолжить спуск». В небольшой комнате, где на дверях было обозначено промежуточный отдых, с полдюжины диванчиков, покрытых пластиковыми простынями одноразового использования. «Отдохните», — посоветовал Стоун. «Если можете, усните». «На пятом уровне вам будет не до сна, так что набирайтесь сил заранее». Подошел к Холлу. «Как вам? Понравилась методика обеззараживания?» «Любопытно», — ответил хирург. «Вы могли бы запродать ее шведам и заработать кучу денег, но я, признаться, ожидал чего-то построже». «Погодите, будет и построже. На третьем и четвертом уровнях медицинский осмотр, а потом краткое совещание. С этими словами Стоун прилег на диванчик и мгновенно уснул. Он научился этому много лет назад, когда проводил серию круглосуточных опытов. Приходилось приноравливаться спать урывками. Теперь давние навыки понадобились снова. Второй цикл дезинфекционных процедур в общем был похож на первый. Желтую одежду Холла тоже сожгли, хотя проносил он ее всего час. «Вы не находите, что это расточительство?» – спросил он у Бартона. Тот равнодушно передернул плечами. «Это же бумага». «Бумага? Это материя. Бумага?» «Да не материя, а бумага», – покачал головой Бертон. «Новая технология». Потом они оказались в бассейне и их заставили окунуться в воду с головой. Добивались этого очень просто – Попасть из бассейна в следующее помещение можно было лишь через подводный проем. Инструкция требовала открыть под водой глаза. Когда Холл нырнул, он ощутил под веками несильное жжение, Но все обошлось благополучно. В очередной комнате их ждали шесть застекленных будок, похожих на телефонные. На табличке Холл прочитал «Войти и закрыть глаза». «Стать прямо, руки отвести от тела, ноги на ширине плеч». До сигнала Зумера глаза не открывать. Воздействие длинноволнового излучения может привести к слепоте. Холл сделал все, что предписывалось, и ощутил, как на тело повеяло каким-то прохладным теплом. Минут через пять он услышал Зуммер и открыл глаза. Тело было сухое. Следом за остальными он прошел поочередно под четырьмя душами. И в конце концов добрался до вентиляторов, а затем и до одежды, Теперь уже белый. Лифт спустил их на следующий уровень. Третий. Здесь их встретили четыре медсестры. И одна из сестер проводила холла в кабинет для осмотра. Осмотр длился два часа. Но вела его не машина, а весьма дотошный и внешне совершенно равнодушный молодой врач. Холла эта невозмутимость раздражала. И ему подумалось, что лучше уж просто машина. Врач интересовался всем – годом рождения, образованием, сведениями о членах семьи, перенесенными заболеваниями и случаями госпитализации. Также исчерпывающе он провел и медицинский осмотр. Холл рассвирепел: «Кому все это в самом деле нужно?» Но врач лишь пожал плечами. Таков порядок. Через два часа он присоединился к своим товарищам, и они проследовали на четвертый уровень. Еще четырежды он погружался в воду с головой. Трижды подвергался попеременно ультрафиолетовому и инфракрасному облучению. И дважды воздействию ультразвука. А под конец испытал нечто совсем потрясающее. Стальная кабинка, внутри шлем на крючке. И надпись «Аппарат ультравспышка». Для защиты волос на голове и на лице надежно прикройте шлемом голову, затем нажмите кнопку. Хол не имел ни малейшего представления об ультравспышке и следовал инструкции, не ведая, что его ждет. Надел шлем и нажал кнопку. Последовала мгновенная ослепительная вспышка света, и кабинку заполнила волна тепла. Еще была боль, настолько скоротечная, что едва он успел ощутить ее, как она уже прошла. Он осторожно снял шлем и оглядел себя». Все тело было покрыто тончайшим слоем белесого пепла. И он сообразил. Этот пепел – собственная его кожа. Вернее то, что от нее осталось. Машина начисто сожгла верхний эпителиальный слой. Он пошел в душ и смыл с себя пепел. А когда добрался до раздевалки, там его ожидала зеленая одежда. Еще один осмотр. Анализы. Все какие известны медицине. Макроты, эпителия полости рта, крови, мочи, кала. Он покорно дал осмотреть себя, прошел все обследования, отвечал на все вопросы. Он устал и начал немного ошалевать. Бесчисленные процедуры, новые ощущения, смена окраски на стенах. И повсюду этот безразличный искусственный свет. Наконец, его привели обратно к Стоуну и остальным. На этом уровне мы пробудем 6 часов, «До получения результатов всех анализов», — сказал Стоун. «Так что можете прикорнуть. Дальше по коридору комнаты с вашими именами на дверях. Еще дальше — буфет. Встретимся там через 5 часов, а потом проведем небольшое совещание. Все ясно». Холл нашел свою комнату по пластмассовой табличке на двери. Вошел и приятно удивился тому, что комната достаточно большая. Он ожидал увидеть... Что-нибудь вроде купе мягкого вагона. А это было гораздо больше и лучше обставлено. Кровать, стул, письменный стол и панель ЭВМ со встроенным телеэкраном. ЭВМ его и заинтересовало, но он ужасно устал. Лег и тотчас же уснул. А Бертону не спалось. Он лежал на спине, смотрел в потолок и думал. Ему все мерещился поселок, распростертые на улице тела и ни капли крови. Он не был гематологом, но по роду работы ему иногда приходилось заниматься исследованием крови. Он знал, что на ее состав воздействуют многие бактерии. Например, его собственная работа по стафилококкам показала, что они выделяют два фермента, воздействующих на кровь. Один из этих ферментов – так называемый экзотоксин – Помимо разрушения кожи, растворял красные кровяные тельца. Другой был коагулянт, обволакивающий бактерию белком, чтобы противодействовать разрушительному действию лейкоцитов. Следовательно, бактерии могут изменять состав крови. И делают это разными способами. Стрептококи выделяют фермент стрептокиназу, который растворяет сгустки крови. Кластридии и пневмококи выделяют целый ряд гемолизинов разрушающих эритроциты. Малярийные плазмодии и амебы также уничтожают эритроцитов. Это их пища. Да и другие паразиты питаются аналогичным образом. Значит, все это вполне возможно. Однако, до выяснения того, как именно действует микроорганизм, занесенный скупом 7, отсюда еще очень далеко. Бертон попытался припомнить, в какой последовательности протекает свертывание крови. Вроде бы процесс напоминает ступенчатый водопад. Один фермент активизируется и воздействует на другой. Тот на третий, третий на четвертый. И так 12 или 13 ступеней, пока кровь, наконец, не свернется. И уж совсем смутно вспоминалось, какие именно это ступени, какие ферменты, какова роль металлов, ионов, местных факторов. Сложная, очень сложная механика. Он мотнул головой и принудил себя заснуть. Врач-микробиолог Питер Ливит размышлял о том, как же выделить и определить возбудителя болезни. Ему уже приходилось думать над этим раньше, ведь он был один из основателей группы, одним из тех, кто составил методику анализа жизни. Однако теперь, когда предстояло впервые осуществить разработанную методику на практике, им овладели сомнения. Тогда, два года назад, во время бесед после завтраков, Их чисто умозрительные построения казались необыкновенно точными и бесспорными. Это была занятная интеллектуальная игра. Своего рода испытание ума. А теперь, когда им предстоит встретиться с реальным агентом, вызывающим вполне реальную, притом загадочную смерть, окажутся ли их планы на деле столь эффективными и полными, какими рисовались тогда? первые эта -то шаги легки. Скрупулезно обследовать капсулу, и все, что будет найдено, высиять на питательных средах. А дальше? Удастся ли сразу же выявить организм, с которым можно будет работать, экспериментировать, который можно будет опознать? Главный вопрос, как он действует, почему убивает, можно поставить только потом. Правда, есть предположение, что смерть наступает из-за свертывания крови. Если это подтвердится, то они уже на верном пути. Но если нет... Тогда они попросту потеряют драгоценное время. На ум пришел пример с холерой. Веками было известно, что холера смертельна, что она вызывает жесточайший понос, при котором организм теряет подчас более 30 литров жидкости в сутки. Это было известно доподлинно. И все же люди почему-то думали, что смертельный исход болезни никак не связан с поносом. Они искали противоядие, лекарство, какой-нибудь способ убить бактерию. И только в самое последнее время удалось доказать, что холера смертельно главным образом вследствие обезвоживания организма. Достаточно только быстро возмещать потерю жидкости, и больной выздоровеет без всяких других лекарств. Старинное врачебное правило. Устрани симптомы, болезнь исчезнет сама. Но применимо ли это правило к организму, занесенному извне? Можно ли побороть болезнь, препятствуя свертыванию крови? или же свертывание — явление производное, а первичное поражение гораздо глубже, гораздо серьезнее. Был и другой вопрос, который мучил его еще на ранней стадии подготовки программы «Лесной пожар». Уже тогда, на предварительных совещаниях, Левит предупреждал, что участники группы могут невзначай стать убийцами внеземных разумных существ. «Все люди, — говорил он, — даже наиболее объективные — не могут избавиться от некоторых врожденных предрассудков, когда дело касается проблем жизни. Один из таких предрассудков – уверенность, что высокоразвитый организм по своим размерам всегда крупнее организма простого. На Земле это, несомненно, так. Чем выше развитие организма, тем он крупнее. От одной клетки к многоклеточным существам и далее к животным с функционально дифференцированными клетками, объединенными в группы, которые называются органами. На Земле развитие живого мира всегда шло от малого к большому, от простого к сложному. А вне Земли, в какой-то иной точке Вселенной, развитие могло идти в обратном направлении, ко все более мелким формам. Подобно тому, как прогресс человеческой техники ведет к миниатюризации многих вещей, так и эволюция на какой-то более совершенной стадии, вполне возможно, приводит ко все более и более мелким формам жизни. Кстати, у этих форм жизни есть определенные преимущества перед крупными. Им нужно меньше сырья, меньше пищи, космические полеты будут им стоить много дешевле. Может статься на некой отдаленной планете самые разумные существа размерами не больше блохи. А может не больше бактерии. В этом случае программа «Лесной пожар» привела бы к уничтожению высокоразвитой формы жизни, причем ученые даже не осознали бы, что они натворили. Впрочем, такие мысли приходили в голову не одному только Ливиту. До него подобные идеи высказывали Мертон в Гарварде и Чалмерс в Оксфорде. Чалмерс со свойственным ему чувством юмора рисовал такую картину. Представьте себе, что вы смотрите в микроскоп, а бактерии на предметном стекле выстраиваются в слова, «Отнесите нас к своему вождю». Это казалось очень забавной шуткой. Ливит частенько вспоминал слова Челмерса, потому что такая шутка может вполне обернуться правдой. Перед тем, как уснуть, Стоун успел подумать о предстоящем совещании. И еще о метеорите. «Интересно», — подумал он, — «что сказали бы Нать или Карп? Узнай они о метеорите. Очень может быть». Просто свихнулись бы. Может, мы еще и сами свихнемся. С тем он и заснул. Три комнаты на первом уровне, где размещались все средства связи, обслуживающие лабораторию лесной пожар, были известны как сектор Дельта. Через этот сектор проходили все линии связи между уровнями, все телефонные и телетайпные кабели, соединяющие лабораторию с внешним миром. И линии в библиотеку, и на центральный склад также управлялись отсюда, из сектора Дельта. По сути дела, сектор представлял собой гигантский автоматический коммутатор, управляемый ЭВМ. В трех залах сектора царила тишина, нарушаемая лишь мягким шелестом магнитофонных лент да слабым пощелкиванием реле. Работал здесь всего один человек. Он сидел у пульта, окруженный перемигивающимися огоньками. Собственно, в его присутствии здесь не было необходимости. ЭВМ представляли собой саморегулирующиеся устройство. Через каждые 12 минут по всем схемам запускались проверочные задачи, и при малейшем отклонении в контрольных результатах машины автоматически отключались. По инструкции на дежурном лежала одна обязанность – следить по секретной военной линии связи за сообщениями, о поступлении которых оповещал звонок на телетайпе. Когда он звякал, дежурный извещал об этом центре управления всех пяти уровней. Он был обязан также доложить командованию первого уровня о любой неполадке в работе ЭВМ, если такое невероятное происшествие когда-нибудь случится».